Глава 7. Храм, Когда скиф выбрался из подвала, на небе сияла луна. Что-то зловещее было в ней. Обычно она бледная, иногда желтая, но сейчас она напоминала голландский сыр ярко-оранжевого цвета. В вестибюле горел большой костер, возле которого уже расположились его спутники. Вадим не стал терять время и занялся приготовлением ужина. Рацион не отличался разнообразием, все та же рыба. Кир присел рядом и прислушался к разговору. Гром рассказывал хохлу о том, как они ходили в хранилище. — Представляешь, там шкафы, забиты разными историческими артефактами. Я сам лично держал в руках отделанный серебром и золотом череп Святослава. — Врешь, — завороженно произнес парень. «Вот тебе кресло, а все пузо, шариковая авторучка», — ответил Стоян. «А еще оружие, мечи, посохи, топоры. Ума не приложу, что все это дело в хранилище МГУ. Там артефактов на два музея». «Ну, теперь музей без надобности», — грустно заметил Кир. «Никому ходить, незачем открывать». «Да это понятно», — отмахнулся Стоян. «Просто грустно. Такие богатства и в подвале». Никто никогда не увидит. Город окончательно разрушится, и все это будет погребено под грудой обломков. Скиф согласно кивнул и достал книгу. — Это то, зачем мы пришли? — поинтересовался Хохол. Кир кивнул. Он ничего не чувствовал к этому предмету. Обычная древняя книга, сделанная из человеческой кожи. Сосредоточившись на ближайшем источнике энергии, который находился в правом сапоге альхи. он быстро вошел в Нави, и теперь он ведет то, что глазами увидеть было невозможно. Книга в буквальном смысле сияла, от нее шел яркий голубой свет, который резал глаза. Очень хотелось их закрыть, но в Нави это было невозможно, приходилось терпеть. Кир, сцепив зубы, открыл первую страницу. Но буквы, которые он видел, исчезли. Из-за нестерпимого света он даже не мог рассмотреть их. Причем с открытием свет стал намного интенсивнее. Кир захлопнул артефакт древнего руса и выскочил из навика. Вот только ничего не кончилось. Свет продолжал литься. Он по-прежнему ничего не видел, а зато слышал. Поток есть сила. Сила есть разум, ты понял? «Чем сильнее разум, тем больше сила?» «Верно!» отозвался голос. «Ведун есть разум, разум есть свет, свет есть вера!» «Вера? Вера!» Без интонации подтвердил невидимый собеседник. «Вера — это то, что нами движет. Вера есть сила, без нее все мертво!» «Вера во что?» — Ты слеп! — с грустью произнес голос. — Я вижу в твоих мыслях имена — Бог, Иисус, Церковь. — Это не вера. Вернее, вера, но не совсем. — Поясни, — взмолился Кир. Ему было очень больно. Каждое слово незнакомца было словно раскленный пруд, прикасающийся к телу. Оно причиняло адскую боль. Изначально был только поток, и больше ничего, — охотно произнес собеседник, — и поток принял форму и появилась нафиг. И уже после этого появилось все, что ты видишь. — Значит, не Бог? — спросил Кир. — Не совсем то, что ты представил, но если тебе легче так думать, то пусть будет Бог. Поток — часть Бога, это его мысли, его стремления. Значит, Бог есть. Конечно, ухмыльнулся собеседник. Поток часть Него, а он часть потока. Но не стоит видеть его таким, как рисует его религия. Он просто чистая энергия, из которой появилось все. Он часть всего живого. То, что ты называешь силой, ведами и магией, это Бог, это Его сила, которая живет в каждом. Но не каждый может ей управлять. Ты понял, ведун? Да, хрипя и почти теряя сознание, прошептал Скиф. Тебя гложет вопрос, лишенным интонации голосом произнес собеседник. Так вот, ответ на него прост. Ты стал повелевать потоком потому, что искал. Что? Уже на грани провала в омут едва слышно прошептал Скиф. Бога? И нашел его в себе. Он только в нас. Не ищи в храме, ищи вокруг. Свет погас. Кир очнулся от того, что на лицо лилась вода. Он лежал в полной темноте, но чувствовал рядом с ним людей. «Что происходит?» Приподнявшись на ногтях, спросил Скиф. Он по-прежнему ничего не видел. Кто-то прикоснулся к его лицу, и он узнал руку ольхи. Она провела сухой тряпкой по лицу, убирая капли. «Ты открыл книгу и замер», — начала рассказать она. «Потом закричал. Я жутко испугалась. Так кричат люди, которых мучают, и они страдают от жуткой боли. Затем ты стал выкрикивать слова и вопросы. Потом упал». Кир сел и на ощупь нашел лицо девушки. «Кир, что с тобой?» — скричала она. «Я вошел в нафи и открыл книгу». Яркий свет, причиняющий жуткую боль. Я не смог разглядеть букв. Но теперь я понимаю. Эту книгу не читают глазами. Вернее, можно и так, но результат другой. Теперь я знаю, откуда взялось все. Вот только цена. Что, беспокойно спросил Гром, сидящий где-то рядом. Знание — сила. «И за это нужно платить», — грустно произнес Кир. «Я ничего не вижу. Вокруг тьма». «Не впадай в уныние, это пройдет», — послышался слева голос Вадима. «Возможно», — согласился Кир. «Но пока я слеп». «Есть хочешь?» — спросил Альха. «Хочу», — попытался улыбнуться Кир. «В общем, жестко как-то все завертелось». «Вот, держи». Ольха дала в руки пластиковую тарелку. Кир на ощупь нашел рыбу, она была горячей и пахла различными специями. На этот раз готовил хохол, и он не стал бухать много приправ. «Неплохо, Вадим. Спасибо, очень вкусно!» Кое-как на ощупь съел свою порцию, поблагодарил Кир. «Не за что», — ответил парень. «Еще хочешь?» Скиф отрицательно покачал головой. «Мне нужно поспать». Альха растерила спальник и помогла Киру забраться внутрь. И стоило Киру закрыть глаза, как вся голова тут же наполнилась образами, таких ярких и живых снов ему еще видеть не приходилось. Огромный город с деревянной крепостной стеной, сам Кир стоит на башне и смотрит в сторону широкой реки. Там на зеленом поле огромный стан, сотни костров превращают вечер в ясный день. Чужая речь долетает до его ушей, но он не понимает ни слова. Тысячи воинов кожаных в кожаных доспехах сидят у костров и пьют что-то из кожаных бурдюков. — Князь, какие будут приказания? Кир обернулся. Вернее, обернулся не он, а человек, в чьем теле или разуме он сейчас находился. Перед ним застыл ратник — высокий широкоплечий гигант с мечом у пояса и комбинированным луком в руках. «Ничего, все слов. Мы сделали все, что могли. Теперь вся надежда на мечи». «А бедуны? с надеждой спросил воин. «Нас слишком мало. Мы не сможем сдержать их шаманов. Назрабек привел слишком многих. Боюсь, что завтра город падет. Никто не придет к нам на помощь». «Рус, нельзя отчаиваться. Поддавшись отчаянию...» Ты уже проиграл, закончил князь фразу все слова. Я помню, как ты меня учил. Ты сказал это, когда мне было пять. Теперь мне 35, но я все помню. И я не отчаялся. Сейчас ты возьмешь сотню воинов, лучших, всех богатырей, и выведешь горожан и мою жену по подземному ходу. Там уже ждут ладьи. Вы уйдете далеко отсюда и начнете все сначала. Далеко от степей. Там, где они не смогут вас найти. «За что, князь, обрекаешь нас на бесчестие?» — обухнувшись ноги, спросил старый ратник. «Я обрекаю тебя не на бесчестие. Это честь — спасти народ. Ступай и запомни, племя русов должно жить!» Князь отвернулся от стоящего на коленях воина и снова обратил взгляд на вражеский лагерь. Там, за частоколом русы, собиралась тьма. И тут Кир понял, что тьма — это не только антоним света. Тьма для славян — это зло. Он не обернулся, когда жители осажденного города вместе с дружинниками все слова ушли в потайной ход. Он не обернулся, когда одна женщина в богатом, расшитом золотыми и серебряными нитями сарафане бросила прощальный взгляд на крепостную стену где с двумя сотнями ратников стоял ее муж – великий князь Рус. Нарисовав рукой символ солнца, Лада ушла в темный проход, и оставшиеся дружинники завалили лас. Скиф чувствовал все, что чувствовал человек, в теле которого он сейчас находился. Великий воин, прародитель русов ждал битвы. Никогда не доводилось видеть Киру такого подъема, такой мощи и жажды. Рус жаждал пролить кровь врагов, и на рассвете выдернув из ножен меч, улыбаясь в зашедшее солнцу, князь закричал: С нами рот! И сотни воинов подхватили этот клич. Тысячи врагов лезли на стены, и две сотни воинов сбрасывали их обратно в ров, на колья, лилась смола, свистели стрелы. Рус был везде. Кровь стекала ручами с его меча и доспехов. И вот он остался один в кольце врагов. Он стоял посреди детинца с мечом в руке и улыбался. И ни один из захватчиков не решался приблизиться. Князь Русов был страшен. Солнце стояло в зените, тысячи воинов уже вошли и рассыпались по крепости в поисках горожан и добычи. Но ни один не позволил себе приблизиться к воину в красных как крови доспехах. Рус захохотал и вышел в Навь. Великая руна, состоящая только из огненных красных нитей, сплелась по его приказу. Энергия всего деревянного города прошла через него и выплеснулась на врагов стеной жаркого огня, обращая пепел. Кир вылетел из тела князя, едва разгулявшийся огонь поглотил тело воителя. А внизу бушевал огонь, растекавшийся по крепости и за ее пределы за секунду уничтожил город и тьму, пришедшую к его стенам. Вскоре пламя стихло, и Кир понял, что не осталось ничего и никого. Огромное пятно выжженной земли, спекшийся от жара крепче камня, и черный холм, на котором еще мгновение назад стоял город. — Теперь ты зряч! — раздался в голове Кира голос могучего воителя ведона. — Ты видел? «Что может поток, если верить?» «Я вижу», — сдружив голос и произнес Киф, «но я и слеп». «Ты прозреешь», — ответил Рус. «Когда придет на небо свет? Прощай. Теперь ты, надежда племени. Твоя очередь хранить его». Кир открыл глаза и увидел свет. Мутный, словно смотрел через бутылочное донышко, Неясный образ вместо четкой картины. Но он начинал видеть. Он знал, что зрение вернется, но не сейчас. «Командир, ты как?» раздался рядом взволнованный голос Вадима. «Нормально», пытаясь нащупать застежку спальника, ответил Скиф. «Я уже немного вижу. Просто все очень мутное и нечеткое. Сколько сейчас времени?» «Около полудня. Мы боялись будить тебя», раздался рядом уверенный голос грома. Вы все правильно сделали. Я должен был увидеть то, что мне показали. Теперь я знаю, что такое вера. Нам нужно к храму. «Мы пойдем туда не раньше, чем ты придешь в себя», — твердо произнес Стоян. «Там нечего делать со слепым видуном. «Гром прав», — садясь рядом и обнимая Кира, произнесла Альха. «Как только зрение вернется, мы тронемся в путь». «Хорошо». Просто согласился Кир. Свет становился все ярче, видимость все лучше, а глаза болели все сильнее. Он с блаженством прикрыл веки и окунулся в полумрак. «При чем здесь вера и храм?» — поинтересовался Гром. «Совершенно ни при чем», — не открывая глаз от ее скиф. «В храме сейчас тьма. Походу, ты на не черный цвет имеешь в виду». Кир кивнул. Для славян тьма была не обозначением ночи. Вернее, не только. Тьма — это зло. С чего такой вывод, Скиф, поинтересовался Хохол? Может, это просто обыкновенный природный феномен? Воронка или еще что-то? Кир отрицательно покачал головой. «Может быть, тебе темные очки поискать?» — спросил Гром. «Где ты собрался их искать?» «В километре отсюда торговые павильоны». «Их разгромили, но, возможно, что-то уцелело. Мы с Вадимом смотаемся, а Альха побудет с тобой». «Хорошо, — решил Кир, — только будьте осторожны. Не забывайте, где мы находимся. Кстати, а где книга?» «Мы осторожно», — согласился Гром. «А книга вот». Он вложил руки руки скифа кожаный переплет.